память святых апостолов Филимона, Архипа и Апфии. Святые апостолы Филимон, архип и Апфия были обращены в христианство святым апостолом Павлом и пострадали за Христа от греков-язычников царствования императора Нерона в городе Колоссах. Когда они однажды находились вместе с другими христианами в молитвенном собрании, язычники неожиданно напали на них. Все, находившиеся в собрании, кроме Филимона, Архипа и Апфии, разбежались, а их троих схватили и привели к Артоклесу, житохранителю Ефескому. Сначала жестоко били архипа, причем проходившие даже дети кололи его по всему телу ножами. Затем без милосердия был истязуем святой Филимон и побит камнями. Точно так же была побита камнями и святая Апфия. Так в мучениях святые угодники отошли ко Господу.